Глава 31. Кэмерон. С трудом открываю глаза. Мне приходится прищуриться. Голову разрывает дикая пульсация в висках, а плечо ноет от боли. Такое ощущение, что по мне проехались катком. Закрыв глаза снова, вижу последние кадры воспоминания. Я выступаю после Криса. На мгновение отвлекаюсь, и меня накрывает большая волна, а доска вырывается из-под ног и бьет по голове. Моя самоуверенность вышла мне боком, хотя сегодня вообще все идет не так, как хотелось бы. Начиная с самого утра я не мог сконцентрироваться на прокате. Это последний день соревнований, и мне чертовски хотелось, чтобы Треф был рядом. Я дал эмоциям взять верх и в итоге проиграл. Что ж, думаю, брат от души посмеялся бы надо мной. Узнай он, что я напортачил с таким элементарным трюком. «Док, я не понимаю, почему он все еще не пришел в себя? Вы говорили, что травма не до такой степени серьезная, чтобы он находился в коме». Слышу за дверью испуганный голос Криса. «Мистер Уитакер, Кэмерон не в коме». Он всего лишь потерял сознание. Дайте ему немного времени. Терпеливо отвечает доктор. «Он никогда не терял сознание!» Возражает друг. Дверь в палату распахивается, и в нее входит доктор, а следом за ним Крис. Увидев, что я в сознании, Крис замирает у входа. Смотрит на меня, а затем из его груди вырывается вздох облегчения. «Мистер Райли...» Я рад, что вы пришли в себя. Меня зовут доктор Смит. Здравствуйте. Хрипло отвечаю я и прокашливаюсь. Губы пересохли. Доктор берет стаканчик с водой и протягивает мне, давая сделать несколько глотков. Как вы себя чувствуете? Только не говорите, что отлично. Он пристально смотрит на меня из-под очков. За исключением головной боли и ноющего плеча, Все и правда отлично. Головокружение? Тошнота? Пока что нет. Он делает несколько пометок в карте, смотрит на датчики, а затем проверяет мои рефлексы. «Вам повезло, что доска не повредила вам череп. Несколько дней вы останетесь под нашим присмотром, учитывая сотрясение мозга», заключает он. «Что касается соревнований, то вам рекомендовано прекратить занятия как минимум на месяц». «Вопросы?» Он смотрит на меня уставшим взглядом. «Если вы дадите мне какое-нибудь обезболивающее, то абсолютно никаких». Кивнув, он выходит из палаты со словами, что скоро ко мне придет медсестра. «Ты совсем рехнулся? Хочешь, чтобы твою мать удар хватил? Ты чем думал?» Взрывается Крис. Под его глазами залегли темные круги. Он все еще в пляжных шортах майке и сланцах. Крис меряет палату неровными шагами, и моя голова начинает кружиться. Если ты думаешь, что я специально, то спешу обрадовать нет. Все получилось случайно. Объясни это своей матери, что ее недоумок сын огрел себя доской по голове. Она уже в курсе? Да. Они смотрели трансляцию, и я успокоил ее тем, что ты не можешь с ней связаться, потому что приходится заполнять кучу бумаг. Отодвинув стул, он садится рядом с кроватью. И, опершись локтями на колени, переводит дыхание. Я знаю, о чем он думает, но все не так. Я просто отвлекся. Желание сделать что-нибудь, чтобы адреналин заиграл в крови, давно прошло. Клянусь богом, я мечтаю быстрее оказаться в Техасе, чтобы все твои приключения ограничивались нагоняем от миссис Райли. Бормочет он. Поверь, это в разы хуже. С усмешкой замечаю я. Губы Криса растягиваются в слабой улыбке. Ты выиграл, спрашиваю я. Ты не об этом сейчас должен волноваться. Но да, выиграл. И уж не таким способом я хотел это сделать. Хмурясь отвечает он как чувствуешь себя». «Бывало и хуже». «Очень надеюсь, что когда приедет Алекс, она вставит твои мозги на место». «Ты ей звонил?» «Да, она не сразу ответила, но сейчас уже на пути сюда. И не надо говорить, что я зря это сделал. Она казнила бы меня, если бы я промолчал». Я смеюсь, и голову пронзает боль. Приложив свободную от капельниц руку к колбу, Провожу по лицу ладонью и слегка сжимаю переносицу. Проклятие. Наверняка Алекс сорвалась со съемки. Меньшее, что ей сейчас нужно, это проблемы с продюсерами. Но Крис прав: если ей ничего не сказать, потом эта с виду хрупкая девушка будет метать гром и молнии. Где мой телефон? По крайней мере, мне надо успокоить маму. Еще не хватало, чтобы она тоже сорвалась с места и приехала в Лос-Анджелес из-за моего сотрясения. Бывали травмы и похуже. Крис вытаскивает из кармана шорт-смартфон и протягивает мне. «Пойду куплю кофе». Он встает со стула и, подойдя к двери, оборачивается. «Я рад, что с тобой все хорошо». Улыбнувшись, он выходит. Наша многолетняя дружба построена на шутках и подколах. Но я знаю, что после смерти брата я могу полагаться только на Криса. И что он всегда подставит мне свое плечо. Алекс. Выбежав из лифта, я оглядываюсь по сторонам в поисках Уитакера. Он сказал, что встретит меня. Небольшое преимущество знаменитости — это доверие окружающих. Стоило мне в приемном покое назвать фамилию Кэмерона — и сказать, кто я такая, и меня сразу же пропустили. «Алекс!» Обернувшись, замечаю Криса. Он отходит от автомата с кофе и направляется в мою сторону. «С ним все хорошо. Я писала тебе, но ты не отвечал». Я изо всех сил стараюсь, чтобы мой голос не дрожал. «Да, он в палате и уже пришел в себя». Я лихорадочно киваю и провожу вспотевшими ладонями по волосам. Пока я ехала в больницу, чуть не сошла с ума от волнения. И, если честно, думала, что получу сердечный приступ. А когда стояла в пробке, то миллион раз пожалела, что полезла в интернет, чтобы посмотреть новости. Видеть, как Кэмерон уходит под воду и не всплывает обратно — жуткое зрелище. Крис приобнимает меня за плечи и ведет вдоль палат. Надо поговорить с лечущим врачом и сделать так, чтобы Кэмерону предоставили лучшее лечение. «Тебе в последнюю дверь», — говорит Крис, присаживаясь на стул. «А ты? Мне надо успокоиться, прежде чем я еще раз увижу этого ненормального». Он пытается шутить, но я вижу в его глазах тревогу. Крис первый, кто бросился в океан за Камероном. И я вижу, как сильно эта ситуация отразилась на нем. Крис откидывает голову назад, И, закрыв глаза, тихо выдыхает. Кивнув, делаю глубокий вдох и открываю дверь. Кэмерон, выдыхаю я и замираю на месте. Повернув голову, он переводит на меня взгляд, и на его губах появляется слабая улыбка. Голова Кэмерона перевязана так же, как и плечо. Мне приходится закусить щеку, чтобы не разреветься. Вот только мы не одни. Около его кровати на стуле сидит Эми. Бывшая девушка и лучший черт возьми друг. Она оказалась здесь раньше меня, но мне приходится напомнить себе, что сейчас не время для глупых сцен ревности. Алекс Кэмерон пристает в кровати и сразу морщится. Я, пожалуй, пойду, говорит Эми. Она встает со стула и поцеловав Кэмерона в щеку, направляется в мою сторону. Позаботься о нем, с улыбкой произносит она и сжав мою ладонь выходит. Мои ноги все еще не слушаются меня, а ладонь так сильно сжимает дверную ручку, что та может треснуть. Алекс, с улыбкой зовет меня Кэмерон, но я не могу сделать ни шага. Я так хотела побыстрее здесь оказаться, а теперь стою как истукан. Детка, я мог бы подойти сам но эти трубки мешают. Он протягивает мне руку, и я срываюсь с места. Стоит мне обнять его, как из моей груди вырывается громкий всхлип. Я стараюсь не причинить Кэмерону боли своими прикосновениями, но мои руки все крепче сжимают его больничный халат на спине. Мне необходимо чувствовать, что с ним все в порядке. Сейчас до меня в полной мере доходит, что Кэмерон мог погибнуть, как и его брат». «Детка, все хорошо. Это всего лишь сотрясение», — успокаивающе произносит он и проводит ладонью по моей спине. Машу головой и крепче прижимаюсь к нему. Он в порядке. Он здесь. И он жив. У меня снова вырывается всхлип. «Я так из... испугалась за тебя», — заикаясь, произношу я. «Со мной все хорошо». Кэмерон берет моё лицо в ладони и проводит пальцами по мокрым следам от слёз на щеках. «Ты мог погибнуть!» — восклицаю я. «И не досмотреть с тобой последнюю серию пятого сезона?» «Да никогда!» Я одновременно смеюсь и плачу. Кэмерон целует меня в лоб. Я пытаюсь привести дыхание в порядок и делаю несколько глубоких вдохов. Сердце всё не хочет успокаиваться — Игра хочет с такой силой, что отдаётся в ушах. В шоковых ситуациях я обычно кричу, и мне казалось, что когда я увижу Кэмерона, то первым делом скажу ему, как это безрассудно подвергать свою жизнь опасности. Но сейчас я не могу делать ничего, кроме того, чтобы смотреть на него и плакать. Аккуратно провожу рукой по его виску. Касающий ки, едва дотронувшись, провожу указательным пальцем по шершавой губе, Я хочу уже убрать руку, но Кэмерон берет мою ладонь в свою и вновь прижимает ее к своей щеке. «Тебе что-нибудь нужно? Может, какие-то лекарства или сменить больницу? Когда Рик сломал ногу, мы нашли ему отличную частную клинику». Кэмерон обрывает мою речь поцелуем. Его губы мягко касаются моих, а руки притягивают ближе. Наслаждаясь его нежными прикосновениями, Закрываю глаза и отдаюсь этим чувствам. Впервые с того момента, как я узнала о несчастном случае, мое сердце успокаивается. «Ты правда хорошо себя чувствуешь? Стоило тебе переступить порог палаты, как я забыл, почему попал сюда», — подмигивает он. «Ты не сильно-то скучал». Сдерживаемая ревность так и рвётся наружу. «Эми пришла навестить меня». Уголок его губ приподнимается. «Знаю, знаю. Веду себя, как ревнивая дура». Бормочу я, уткнувшись лбом ему в грудь. «Это ты еще не видела моих поклонниц». Фыркнув, закатываю глаза. «Ты неисправим». Убрав прядь волос мне за ухо, он отодвигается на край кровати. «Иди ко мне». Он кивает на подушку. «Меня не надо просить дважды, Быстро скинув кроссовки, устраиваюсь рядом и, положив голову на грудь Кэмерона, слушаю ровное и спокойное биение его сердца. «Он со мной». Взяв меня за руку, Кэм переплетает наши пальцы. В его объятиях беспокойство и страх потери покидают меня, оставаясь лишь слабыми отголосками. Помню, когда я только прочитала в интернете о жизни Кэмерона, то пришла в ужас, Но я также почувствовала интерес и интригу. Мне казалось невероятным, что человек вот так смело смотрит смерти в глаза. Сегодня же я поняла. То, чем он живет, может действительно его погубить. Док сказал, что в ближайшее время максимум моих развлечений — просмотр телевизора и сон. «Вот и хорошо. Я не выпущу тебя из трейлера, пока сама лично не удостоверюсь, что ты поправился». Бормочу я ему в грудь и крепче обнимаю его. «Ты останешься со мной на это время?» Я чувствую, как он улыбается. «Конечно. Или ты думаешь, что я смогу уехать и оставить тебя?» «Ты плохо меня знаешь». «Если бы я знал, что только таким способом можно заставить тебя остаться рядом, то уже давно что-нибудь придумал», — усмехается он. «Но мне не смешно». Закусив губу, я зажмуриваюсь и пытаюсь не вспоминать момент из видео, когда Кэмерон пропал под водой. Неудачная шутка. Привстаю я и, опершись на локоть, поднимаю на него взгляд. Еще никогда в жизни я не испытывала такого страха. Взяв прядь моих волос, Кэмерон задумчиво смотрит на меня. «Мне тоже было страшно», — отвечает он хриплым голосом. Эта травма по сравнению с предыдущими – пустяк. Но раньше я не задумывался о том, что я могу потерять. Это ведь не только моя жизнь. Сегодня я разговаривал с мамой. И в ее голосе было столько страха и боли. Она уже потеряла одного сына. А я каждый раз заставляю ее проживать эту боль снова. Даже Крис сходит с ума, стоит мне войти в океан или заговорить о прыжках». Кэмерон переводит дыхание и, отведя взгляд, словно ему стыдно шепчет. «До сегодняшнего дня я не осознавал в полной мере, что то, что я люблю, может меня убить. Можно серфить, прыгать с парашютом, но не пересекать эту тонкую грань. Не заставлять близких со страхом ждать звонка из больницы. Со смертью Трева для меня все границы стерлись». Он пожимает плечами мне очень его не хватает. И я знаю, что так будет всю жизнь, но я больше не собираюсь заполнять пустоту внутри себя адреналином. Наши взгляды встречаются, и предательская слеза все же скатывается по моей щеке. Кэмерон смахивает ее кончиками пальцев. Наклонившись, я едва уловимо касаюсь его губ. Он обнимает меня так тепло и ласково, что у меня перехватывает дыхание». Я знаю, как тяжело отказаться от того, чему следовал долгое время. Но иногда новый путь может принести облегчение. И кажется, я ступила на дорожку, где меня ждет то, чего я поклялась избегать после предательства Брайса. Я влюбилась в Кэмерона Райли».